о даровании ему славы от моря до моря, о нескончаемости его потомства на российском царстве и тому подобное. Опасаясь постоянно козней от бывших своих соперников, знатнейших бояр, Борис хотел тщательно следить за их поступками и даже словами, а потому поощрял шпионство и доносы. А сии последние скоро настроили его к таким действиям, которые окончательно лишили его народного расположения. В числе бояр, пострадавших от подозрительности Бориса, находился известный Богдан Бельский, когда-то его товарищ и приятель, удаленный из Москвы в начале Феодорова царствования и потом возвращенный из ссылки. Озабоченный постройкой крепостей на южной Украине против крымцев, Борис, между прочим, послал Бельского строить там город Борисов. Вдруг царю донесли, что Бельский щедро награждает и угождает ратных людей – а бедных отделяет деньгами, запасами и платьем. За что те и другие его прославляют? Доносили также о следующей, будто бы повторяемой им похвальбе «Борис царем в Москве, а я в Борисове». Этого было достаточно, чтобы Годунов распалился гневом Нобельского, приказал его схватить, лишить имущества и посадить в тюрьму в дальнем городе. Один иностранец, Бруссов, Прибавляет, будто Годунов велел своему иноземному медику выщипать у Бельского его густую бороду, вероятно, в отместку за то, что он не любил иноземцев и был ревнителем старых русских обычаев. Пострадали при сём и те дворяне, которые находились вместе с Бельском при постройке города. В то же время свирепствовали опалы и на других знатных бояр большей частью подоносом их слуг и холопий. Между прочим, слуга князя Шестунова донес на своего хозяина. Хотя обвинение оказалось неважным, и Шестунова оставили в покое, но доносчик был щедро награжден. На площади перед всем народом объявили, что царь за его службу и родение жалует ему поместье и зачисляет его в сословии детей боярских. Разумеется, такое поощрение доносов возымело свое действие, И слуги бояр начали часто взводить на своих господ разные обвинения, а затем и вообще доносы умножились до такой степени, что жены начали доносить на мужей, дети на отцов. Обвиняемых брали под стражу, пытали, томили в тюрьмах, печали, и уныние распространились по всему государству. Но были и такие боярские слуги, которые, боясь Бога, не хотели клепать на своих господ и не подтверждали на суде взводимые на них обвинения. Таких людей подвергали жестоким пыткам, жгли их огнем и резали им языки, если не могли вымучить из них желаемых показаний. В особенности Борис и его доверенные клевреты добирались до Романовых-Юрьевых, которые казались ему наиболее опасными по своей близости к последним царям Владимирова дома и по народному к ним расположению. К левретам Годунова удалось подговорить некоего Бартенева, дворового человека и казначея одного из пяти братьев Никитичей, как их тогда называли, именно Александра. Летописец рассказывает, что Семен Годунов дал Бартеневу мешки с разными кореньями. Тот подбросил их в кладовую Александра Никитича, а потом явился с доносом на своего господина, у которого будто бы припасено какое-то отравное зелье. Послали обыскать кладовую и, конечно, нашли означенные мешки. Дело постарались придать большую огласку, мешки привезли на двор к патриарху и коренья высыпали в присутствии многих людей. Братьев Романовых взяли под стражу, взяли также их родственников и приятелей князей Черкасских, Репниных, ситских и других. Их слуг подвергли пыткам, стараясь вымучить от них нужные показания но большей частью безуспешно. Обвиняемых долго судили, в июле 1601 года последовал приговор. Старшего из братьев Романовых Федора Никитича, которого как самого даровитого и предприимчивого опасались более всех, постригли под именем Филарета и сослали в Сийский монастырь в Холмогорском краю. Жену его Ксению Ивановну, урожденную шестову, также постригли под именем Марфы, и сослали в Заонежье Александра Никитича сослали в Усолье-Луду около Белого моря. Михаила Никитича в Пермский край, Ивана Никитича в Пилым, Василия Никитича в Еренск.